Книги Сент-Акзюпери не похожи на строгие философские трактаты, но, постигая их смысл, мы обнаруживаем присутствие в них достаточно целостного абриса гуманистической этики, чрезвычайно созвучной ситуации нашего столетия. Универсальная ценность индивидуальной свободы, И ответственность каждого за судьбы человеческого рода, цивилизации в планетарном масштабе — вот темы, составляющие основной стержень его произведений. В «Планете людей» автор рассказывает о судьбе невольника Мухаммеда, выкупленного им у мавров и отпущенного на свободу во время службы в аэропорту кааб Пафос его повествования связан с утверждением свободы как неотъемлемого свойства и права личности. Но одновременно Сент-Экзюпери не стремится к упрощению проблемы. Он показывает, что реализация свободы тысячами нитей сопряжена с условиями существования индивида с другими людьми – требует постоянного выбора между альтернативами, поиска жизненных ориентиров. Освобожденный раб ликовал и наслаждался радостями жизни, ощущая вновь вкус свободы. Но подобный порыв к свободе не может длиться долго, ибо человек должен осознать и тяжесть свободного волеизъявления, ответственность за собственный выбор.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 или обрывают каждым своим движением. Несчетных ус, что связуют каждого с другими людьми и придают ему весомость. Сент-Экзюпери приводит читателя к той мысли, что, определяясь как человек, личность должна постоянно бороться за свободу, и отнюдь не все способны идти по этому тернистому пути. Куда как просто свернуть с него? убежать от тяжкого бремени свободы. Способом такого бегства, как показывает писатель, могут стать приспособленчество, мимикрия под общественную среду и культ потребления. Но может случиться и худшее, и тогда возникает тяга отречься от свободы во имя крепкой руки вождя и удушливой идеологии национального превосходства. Сент-Экзюпери всеми силами души ненавидел фашизм, тоталитаризм, превращающий человека в винтик бездушного социального механизма. Он писал, век рекламы, системы БЭДО, система учета рабочего времени, тоталитарных режимов, век армий, отказавшихся от знамен, труп, отпевания мертвых. Я всеми силами ненавижу эту эпоху. В наши дни человек умирает от жажды. Сент-Экзюпери, военные записки, страница 130. Вывод Сент-Экзюпери – необходимо бороться за свободу против любых вариантов порабощения личности. Лишь будучи активным участником событий, можно сыграть действенную роль. Формулирует он свое жизненное кредо. Там же страница 53. Но борьба за свободу – не слепой бунт против обстоятельств. Она должна иметь позитивные ценностные ориентиры. Что значит «освободить»? Если в пустыне я освобожу человека, который никуда не стремится, чего будет стоить его свобода? Свобода существует лишь для кого-то. Кто-то стремится куда-то.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 Сент-Экзюпери строит собственную систему нравственных координат человеческой жизнедеятельности как этику любви и ответственности по отношению к судьбе планеты людей человеческого рода и созданной им культуры. Свобода по Сент-Экзюпери обретает позитивную направленность, когда человек понимает себя как гражданина планеты, того ветвящегося дерева, которое являет собой человеческий род. Символ ветвящегося дерева, питаемого соками земли, проходит во многих крупных произведениях писателя, побуждая нас к осмыслению универсальной ценности жизни и человеческого рода. Об этом он говорит в «Планете людей», описывая похороны старой крестьянки, давшей жизнь своим сыновьям,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 Каждая личность и народ, рассуждает Сент-Экзюпери, призваны внести свой вклад в самосовершенствование человека и рода людского, и важным залогом того могут быть любовь к ближнему и универсальная ответственность каждого за все, что вершится на планете. Культура видится сент царством высших духовных начал человеческой жизни, сферой, в которой люди устремлены к вечным ценностям, благу, истине и красоте. Духовная культура — это наследие верований, обычаев и знаний, накопленных веками. Иногда их трудно оправдать логически, но они содержат свое оправдание в самих себе, как дороги, если они куда-нибудь ведут, потому что это наследие открывает человеку его внутреннюю беспредельность. Человек обретает внутреннюю жизнь, приобщаясь к пространству духовной культуры. Его воплощение Сент-Экзюпери видят в предающемся молитве монахи-доминиканцы в пастере, склонившемся над своим микроскопом, в безмолвно застывшем перед своим этюдом сезанне. Духовная культура, ведущая человека к нетленным ценностям, погружает его в область беспредельного, но одновременно, и это очень важно, он говорит на языке своего времени, адресуясь к своему народу и сообществу людей. Дух человека находится по Сент-Экзюпери в постоянном поиске скрытого смысла вещей. И для него становится очевидным, что всеобщие гуманистические ценности требуют сохранения мира. Мир — это когда все вещи пребывают на своих местах и обретают истинный смысл, отчетливо проступающий сквозь их внешнюю оболочку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 Но военный путь решения конфликтов между людьми казался ему всегда глубоко иррациональным, в принципе противоречащим ценностям жизни и культуры. Сам путь к победе виделся ему движением к финальному торжеству духа над абсурдом войны. Своей этикой любви и ответственности Сент-Экзюпери предвосхитил миропонимание людей конца XX столетия, для которых совершенно очевидно, что ядерная война может стать последним из вооруженных конфликтов, привести к финалу истории, к лиоциду. Французский писатель хорошо понимал, что интеллект, покинувший орбиту общечеловеческих канонов, ценностей духа, ведет мировое сообщество к самоуничтожению, и современная ситуация все более и более обнаруживает его правоту. Вникая в содержание этики любви и ответственности, содержащейся в книгах Сент-Экзепери, Мы обнаруживаем ее родство с ценностями христианского мировоззрения. Хотя писатель воспитывался в традициях католического вероучения, он отнюдь не был религиозным человеком. И вместе с тем Сент-Экзюпери отчетливо осознавал значение тех общечеловеческих ценностей, которые были рождены в лоне христианского взгляда на мир, их влияние на формирование европейской и мировой культуры. «Веками, — говорит писатель, — моя духовная культура сквозь людей созерцала Бога.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 Моя духовная культура — наследница христианских ценностей. Чтобы постичь архитектуру собора, я задумываюсь над тем, как он построен. Развивая собственные, вполне светские, гуманистические воззрения, Сент-Экзюпери хочет сохранить то ценное, что позволило воздвигнуть стройный собор европейской культуры, в фундаменте которого заложено уважение к каждой личности как интегральной части человечества, чья абсолютная миссия — стремление к ликом абсолюта, благу, истине и красоте.